Глава 9. Я проснулся, как от толчка. Что-то изменилось, и я не сразу понял, что именно. Пришлось некоторое время прислушиваться к окружению, прежде чем до меня дошло, что исчезла вибрация от двигателя. Вибрация не сильная почти незаметной, но за эти дни она стала настолько привычным элементом окружения, что ее отсутствие выглядело странно и тревожно. Тишина, однако, длилась недолго. Дирижабль дернулся, слегка накренился и тут же завыли баллонный насос и выравнивая дифферент. Здесь уже даже такой ненастоящий воздушник, как я, легко смог бы догадаться, что мы бросили якорь, и сейчас лебедкой аккуратно подтягиваемся ближе к земле. По иллюминатору стекали струи дождя, и я посочувствовал причальной команде, которая сейчас предстояла спуститься на землю и в утренних сумерках под проливным дождем крепить дирижабль растяжками. Я посмотрел на часы. Было около четырех утра, и решил, что вставать нет смысла. Вряд ли кто-то из наших сейчас скочит и куда-то кинется. Скорее всего, все будут спать часов до семи, как минимум. Как я давно заметил, комфорт высшим был совсем не чужд. Впрочем, я несправедлив. Когда это было необходимо, они прекрасно обходились без всякого комфорта и никак не показывали, что это доставляет им хоть какие-то неудобства. Проснулся я в восьмом часу. Как раз хватило времени, чтобы привести себя в порядок перед завтраком. За завтраком женщины активно обсуждали какую-то Лизу, тоже Высшую. Как я не напрягал память, вспомнить Высшую с таким именем не получалось. Когда в обсуждении включилась Ленка и тоже высказала пару замечаний, до меня наконец дошло, что они обсуждают Примадонну Софинского оперного Лизу Карн и ее недавнее расставание с наследником семейства Экланд Хенриком. Их роман здорово шумел в свете, любовнички то бурно расходились, то не менее бурно сходились снова, вызывая волнение всего дамского состава княжества и чистую любовь редакторов светской хроники. Я с грустью подумал, что если от этой парочки невозможно избавиться, даже убежав в северную тайгу к Рифейским горам, то, наверное, не стоит и пытаться убегать. Как от снайпера, просто умрешь уставшим, и все. Милые дамы, улучив момент, вклинился в разговор я. Мне неловко отвлекать вас от обсуждения действительно важных вещей, но я случайно заметил, что мы уже приземлились, и мне хотелось бы услышать что-нибудь о наших ближайших планах. «Они не изменились, Кен», — обратил на меня внимание Драгана. «Будем искать, кто тут сидит на этом конце». «То есть мы уже прилетели», — уточнил я, — «и уже известно примерное место». «Да, прилетели», — ответила вместо нее Милана. Мы уже достаточно близко, но точнее я привести не могу. Надо спускаться и искать в окрестностях. А что искать? Как мы определим точное место и кто именно нам нужен? Что за вопросы, Кен? Недовольно поморщилась Драгана. Точно так же можно спросить об этом тебя. От тебя никто ничего не скрывает. Ты знаешь все, что знаем мы. Тогда как мы собираемся искать, настаивал я? «Любые предложения приветствуются», — насмешливо улыбнулась она. «Для начала попробуем поспрашивать местных. Сейчас позавтракаем, и мы с тобой к ним сходим». «Именно мы с тобой. Вдвоем». «Двоих достаточно. Если нас будет больше, то местные начнут напрягаться. А ты нужен, потому что они охотнее будут говорить с мужчиной». «У них какие-то проблемы в общении с женщинами?» Такая вот здесь у них отсталая культура, — пожала плечами она, — но мы сюда прилетели не для того, чтобы их перевоспитывать, так что проще будет сходить с тобой. Ну, сходим, раз надо, — неуверенно согласился я. И что я им буду говорить? Да мне-то откуда знать, кем? сделал удивленные глаза Драгана, но я уверена, что ты найдешь правильные слова. То ли она опять меня проверяет, то ли просто решила свалить всю работу на меня, и я даже не знаю, какой вариант не нравится мне больше. Позавтракали мы быстро, и сборы времени заняли немного. Уже через полчаса мы с Драганой стояли внизу, озирая окрестности. «Куда пойдем?» — спросил я. «Куда скажешь, ты же у нас главный!» — ответила она, но потом засмеялась и все же сжалилась надо мной. «Присмотрись к окружению». Под окружением она явно понимал не просто окружающий пейзаж. Я некоторое время пытался понять, что она имела в виду, и вдруг меня осенило. «Лесные!» — Драган улыбнулась и кивнула. Поле силы здесь сильно напоминало то, что я наблюдал у себя в баронстве. Очень низкая концентрация, которая резко увеличилась ближе к дальнему лесу справа. «Далековато туда топать», — заметил я, глядя на далекий лес. «Минимум час будем идти. Неужели нельзя подлететь поближе?» «Подлететь поближе можно, но небольшая прогулка не стоит того, чтобы час или даже дольше отчаливать и швартоваться снова». «Резонно вздохнул я. Ладно, пойдем, что тут стоять?» Идти было довольно легко. Я ожидал встретить здесь суровую темную тайгу, заваленную буреломом, но, к моему удивлению, пейзаж вокруг был похож скорее на нашу среднюю полосу с ее лугами и перелесками. Хвойных деревьев, правда, здесь было побольше, но все же это была далеко не тайга. А луг, по которому мы шли, мало отличался от привычных нам лугов. «Что-то мне подсказывает, что эти места тебе неплохо знакомы», — с намеком заметил я. — Знакомы, — призналась она. — Правда, наш обычный маршрут лежит немного в стране, но здесь я тоже бывала. — И все эти лесные не принимали тебя всерьез, — сочувственно сказал я. — Ты, наверное, своих мальчиков сюда таскала, чтобы они с лесными разговаривали? — Ты все-таки язва, Кен, — усмехнулась Драгана. — Ну, сам посуди. Одно идти было не совсем правильно, да и слишком подозрительно. С кем еще мне было идти? Разве что с Леной, но ты вариант лучше. — Милана с Анной про твои дела с лесными не подозревают? «Нет, конечно. И ты, кстати, молчи об этом». «Могла бы этого и не говорить. Ты достаточно хорошо меня знаешь», — хмыкнул я. «Чего нам ждать?» «По идее, ничего особенного», — задумалась она. «Никакой опасности быть не должно, просто поговорим и все. Хотя то, что наш конечный пункт находится в этих местах, меня немного напрягает. Это, конечно, может быть и совпадением». «В общем, бдительности не теряем», — подытожил я. «В общем, да», — согласилась она. До самого леса мы шли молча и на самой границе остановились. «Я никого рядом не чувствую», — озадаченно сказал я Драгане. «Они границу никак не охраняют, что ли?» «А зачем?» «Ну, не знаю, я бы чувствовал себя неуютно без охраны. Мир — место опасное». «В своем лесу они очень многое могут», — объяснила Драгана. «Обычные опасности им не страшны, а от чего-то серьезного пограничная стража не защитит». «Хорошо, пусть так», — не стал спорить я. «Но как там кого-то вызвать?» «Не надо никого вызывать», — снисходительно фыркнула Драгана. «Заходим в лес, они сразу же нас почувствуют. И вообще, веди себя поувереннее, иначе уважать не будут». «Ну, пойдем тогда», — согласился я и шагнул вперед, уверенно раздвигая ветки кустарника. С каждым шагом лес становился все чудеснее. Как не прекрасен был лес в моем баронстве, но то был совсем молодой лес, который люди ворно только начали формировать. Этот желез лес растили сотни лет, и контраст был потрясающим. Он был по-настоящему волшебным, и случись мне увидеть на ближайшей лужайке среди множества цветов стайку крылатых феечек, я бы нисколько не удивился. Зато кое-что другое меня удивило, и удивило сильно. «Знаешь, Ганна, а ведь я чувствую их источник как свой», — в полголоса сказал я с изумлением в голосе. «Заметил», — улыбнулся она, — «да, вот такой интересный момент». Если у тебя есть настройка на любой источник или хотя бы сильно развитые с родствой силы, ты можешь оперировать их источником как своим. Они ведь вынуждены настраивать свой источник на всех обитателей леса, поэтому его невозможно сделать сильно избирательным. из этого можно сделать несколько важных выводов. Например, что они совершенно беспомощны против высших, предположил я. И именно так одобрительно кивнула Драгана. Лес не может защитить их от действительно сильного владеющего. Они, правда, сами владеющие, но не особо сильные. Старейшины ранга до седьмого могут дотянуть, да и то редко. Какой интересный момент. В баронстве мне не случалось заходить в лес после того, как у нас появился источник. Вполне возможно, что наши лесные меня и не приглашали, как раз из-за опасений, что я могу пользоваться их источником как своим. В общем-то, это вряд ли может что-то изменить в наших отношениях, но я думаю, для них это довольно неуютные мысли. Как раз в этот момент на нашем пути возникла пара аборигенов. «Кто такие?» — резко начал тот, что поздоровее. Второй стоял чуть позади и всячески демонстрировал своим видом готовность поддержать товарища. «Здравствуйте!» — вежливо приветствовал их я. «Мое имя Кеннер, а мою спутницу зовут Драганой. Мы простые путешественники. В ваш лес мы зашли по необходимости и просим извинить, если этим доставили вам какие-то неудобства». Мы хотели бы задать несколько вопросов тому из вас, кто хорошо знаком с окрестностями. местной моей вежливостью совершенно не впечатлились, и доброжелательности у них не прибавилось. «Вот что», — заявил наш собеседник, поморщившись, — «либо вы очень быстро отсюда выметаетесь, и мы вас больше не видим, либо мы садим вас в клетку, и старейшины потом решают, что с вами делать». «Они здесь все такие грубые», — с удивлением спросил я Драгану. — По-хорошему, они обычно плохо понимают, — кивнула она. — Да просто набей ему морду, тогда и разговор пойдет более конструктивно. — Наверное. — Ты не против? — обратился я к местному. — Извини, не знаю, как к тебе обращаться. Судя по твоим манерам, тебя зовут чертополох или еще какой-нибудь сорняк. Тот побагровел начал демонстративно засучивать рукава. Парень был действительно здоровым, лишь немного не дотягивая до нашего Ивана. От образа прекрасного хрупкого эльфа он был просто бесконечно далек. Если бы он был зеленым, его вполне можно было бы принять за орка. Я с интересом наблюдал за его действиями. Не то, чтобы я не принимал его всерьез. Генрих давно отучил нас относиться несерьезно к противнику. Мне просто любопытно было посмотреть, что они умеют в своей глуши. Парень ударил, почти без замаха и достаточно резко. Я легко уклонился. Он явно такого ждал и без промедления ударил левый, но я уклонился от второго удара и небрежно ударил его в ответ, заставив отскочить. Не так уж плохо для уличного бойца, — одобрительно кивнул ему я. В дворовой банде тебя бы уважали, но меня ты пока что не особенно впечатлил. Что-нибудь еще покажешь?» Тот злобно оскалился и провел серию ударов. Неплохую, надо сказать, но все же это был противник не моего уровня. Думаю, его даже Иван легко бы работал Теперь не Иван, разумеется. Я выбрал подходящий момент и провел двоечку, на чем бой закончился. Его товарищ благоразумно не стал вступать в битву. ты как «Живой?» — я похлопал его по щекам, приводя в чувство. «Давай вставай, веди нас к своему старшему». «Тебе конец!» — со злостью заявил он, едва открыв глаза, еще мутные после нокаута. «Тебя еще раз вырубить, что ли?» — удивился я такой настойчивости. «Я могу». «Достаточно!» — раздраженно вмешался Драган и обратился к его товарищу, который до сих пор терся в стране. «Вот что, Росток, быстро проводи нас к старой Андатрии». «Вы откуда ее знаете?» — удивленно спросил тот. «Хватит болтать, веди давай», — властно распорядилась она. «А товарищ твой пусть тут и дальше лежит, раз уж дураком уродился». Я видел Драгану уже во множестве разных образов, и во всех она выглядела удивительно естественно. Но, ну, пожалуй, самым натуральным выглядел ее образ, когда она начинала всерьез распоряжаться. Сразу же возникало непреодолимое ощущение, что она вправе командовать, и ее командам необходимо подчиняться. Вот и паренек это ощутил. Он тут же двинулся вперед, постоянно на нас оглядываясь. Про своего товарища, который так и остался лежать, он не вспомнил. Старая андатра оказалась женщиной, в самом деле старой. Во всяком случае, волосы у нее были совершенно седыми, да и мелкие морщинки были достаточно заметны. Нам она совсем не обрадовалась, но, к счастью, вопрос сажания нас в клетку больше не поднимался. «Опять, дорога она!» — с неприязнью заявила она в качестве приветствия. А я, старый, наделась, что больше тебя не увижу, и ты не испортишь мои последние дни в этом лесу. По-моему, ты мне не рада, — сделала тонкое наблюдение Драгана. Что тебе нужно от нас? Дань, в этом месяце мы тебе заплатили. У тебя не может быть ко мне никаких других дел. Дань, Драгане, как интересно, она что, занимается рэкетом? И именно таким образом мутная компания Доброе Дело получает свою алхимию? Драгана, похож что-то заметил по моему лицу и тяжелым взглядом предупредила меня молчать. «Мы не по этому вопросу, старая», — мягко сказала она. «К вам никаких претензий нет. У нас есть дело неподалеку от вас, и мы просто хотим поспрашивать людей, которые хорошо знают округу». «И что у вас за дело?» «Мы ищем странное место неподалеку», — ответила Драгана. «И не делай вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю». У тебя глаза непроизвольно дернулись. Все-таки вы лесные совершенно врать не умеете». «Решили найти хозяйку?» — криво усмехнулась старая андатра. «Как удачно мы зашли!» — обрадовалась Драгана. «Рассказывай, старая». «Мы тебе ничего не расскажем, Драгана», — мрачно ответила та. «Просто не сможем. И никто другой не расскажет. Наказание за лишнюю болтовню слишком велико». «Ты можешь нас убить, но хозяйка имеет власть над посмертием. Она страшнее тебя!» «Очень пафосно звучит», — саркастически хмыкнул Драгана. «Тебе бы в театре играть, там таким пафосным речам самое место». «Ты меня поняла», — хмуро сказала старая андатра. «Да поняла, поняла», — махнула рукой та. «Ладно, давай так. У тебя есть кто-нибудь, кто постоянно по окрестностям шарится? Позови его сюда. Ни про каких хозяйок его допытывать не буду, обещаю». Старая некоторое время мрачно смотрела на Драгану. Несколько раз она порывалась что-то сказать, но потом тяжело вздохнула и обратилась к нашему проводнику, который, как оказалось, так и стоял здесь же неподалеку. «Так, малец, если я еще раз замечу, что ты слушаешь то, что тебе слушать не положено, я тебя укореню, понял?» «Понял», — подтвердил тот с явным ужасом в голосе. Судя по его реакции, в укоренении ничего приятного не было. «А раз понял, то быстро найди доброго крота и скажи, чтобы он немедленно явился ко мне. Больше ничего ему не говори, только чтобы шел сюда. Понял? Понял, старый андатра? Пошел бегом!» Посыльно испарился. Мы ждали в молчании. Наконец появился тот самый добрый крот. Молодой парень, лишь немногим старше той парочки, что нас встретила. На нас он посмотрел с любопытством, но в эмоциях у него никакой враждебности не было. «Крот!» — обратилась к нему старая. «Вот эти чужие хотят тебя о чем-то спросить. Ответим, что знаешь и что можешь». Тот кивнул и вопросительно посмотрел на нас. «Ты бываешь в разных местах, так?» — спросил Драгана. «Много где бываю», — утвердительно кивнул Крот. «Карты понимаешь? Я не дурак», — обиделся он. «У нас школы есть?» «Извини», — мягко сказал драгана «Не хотел тебя обидеть, просто спросила». — Вот карта ваших мест. Отметь, пожалуйста, все места, где ты побывал и через которые проходил. Крот взял протянутый ему карандаш и начал быстро отмечать кружочками места на карте. — А парень и в самом деле много где побывал. Явно он из тех, у кого от природы кое-где шило, а может быть он просто какой-нибудь разведчик или посыльный. — Все вроде отметил, — наконец сказал он, возвращая карту Драгани. Карта была густо покрыта кружочками, однако на ней резко выделялось совершенно не затронутое отметками пятно вокруг небольшой рощицы. — А здесь не бывал? — спросил его Драгана, показывая на рощицу. — Не, — помотал он головой, — мы сюда не ходим. — Спасибо, добрый крот, — тепло поблагодарил его Драгана. — Ты нам очень помог. Тот улыбнулся в ответ, вопросительно посмотрел на старую андатру и после разрешающего кивка удалился. — Хитрая ты, Драгана! — — с уважением заметила старая. — Была бы ты из наших, мы бы тебя звали змеей. — Гадюкой, — хмыкнула Драгана. — И то только потому, что никого поедавить у вас не водится. Ладно, старая, распорядись проводить нас к выходу, чтобы нам времени не терять, и вам побыстрее от нас избавиться. — Так ты лесных крышуешь, получается? — спросил я, когда мы вышли из леса и двинулись по лугу в сторону нашего дирижабля. «Осуждаешь?» — с интересом посмотрела она на меня. Я немного подумал на эту тему. «Да нет, пожалуй, разве что считают такие отношения непрочными, слишком много в них напряжения». «Если разобраться, то ведь и княжество тебя крышует. И как у тебя с этим? Напрягаешься?» «Княжество — это другое. Оно и дает многое, даже если это не так на виду. Только недалекие люди считают, что наши налоги идут в карман князю. Крышевание, в отличие от этого, ничего взамен не дает». Драгана тяжко вздохнула и демонстративно закатила глаза к небу. «Знаешь, Кен, — сказала она, — я бы лучше ничего тебе не рассказывала, но мне все же не хочется, чтобы ты думал обо мне, как о заурядной вымогательнице. Так что слушай, вот тебе один факт для размышления. У лесных очень сильный дисбаланс полов. Женщин у них рождается раза в полтора, может, и в два, меньше, чем мужчин. А женщина у них красивая, полюбопытствовал я, вдруг осознав, что эльфиик ты ни разу и не видел, ну, если не считать старушки-андатры. «Да какая там красота!» — пренебрежительно махнула рукой Драгана. «Задница маленькая, сиськи крохотные. интересно у нее критерии женской красоты. Впрочем, у Драганы по обоим параметрам все в порядке». «Сиськи разные нужны, сиськи всякие важны», — философски заметил я. «А какие тебе нравятся?» — немедленно заинтересовалась она. Если ты хочешь узнать, гана как выглядит женщина моей мечты, то это очень просто сделать. Да ты же ее часто видишь. Завидую вам, — искренне сказал Драгана. Ну ладно, вернемся к проблеме лесных. Что в этой ситуации можно сделать? Ну, женщины скот полагается воровать у соседей. разбираваешься одобрительно кивнула она. А теперь вспомним еще одну деталь. Лес немедленно известит хозяев о любом чужаке, но защиту от таких, как они, не даст. То есть украсть не получится, зато можно убить и ограбить. Совершенно верно. И занимались они этим так увлеченно, что дело уже шло к тому, что они в конце концов перебьют друг друга и вымрут. Немало лесов таким образом опустело. И что, они не понимали проблему? Старейшины понимали пытались запретить такие походы. Но для вождей интересы племени важнее интерес популяции. И в вопросе добычи женщин племя поддержит вождя, а не старейшину с его заумными разговорами о благе всего народа. «И стало быть, ты?» «И я им даю защиту от соседей. Каждое племя знает, что если оно нападет на тех, кто под моей защитой, то я убью всех мужчин, а женщин отдам тому, на кого они напали. Тем более прецеденты были. Плата алхимии для них не обременительна, так что на самом деле соглашением все довольны». Старая просто бурчал она это любит. «Действительно, Ганна, я поторопился с суждением, честно признался я. «У тебя это случается», — кивнула она, — «со временем пройдет». На самом деле я вовсе не любительница убивать и предпочла бы просто торговать, но им по большому счету ничего не нужно. — Ничего не нужно? — поразился я. — Как такое может быть? Меня люди ворона уже просто замучили запросами. Они электрическую подстанцию себе купили кучу станков, вот сейчас учатся самобегами управлять. — Так кто шайка ворона? — искренне засмеялась Драгана. — Нашел с кем сравнивать, они же ренегаты, а нормальные лесные живут, как их пращуры развещали. За одну только идею в лес станок приволочь, старейшины мигом из леса вышвырнут. Ты вообще историю шайки ворона знаешь? Знаю только, что они там что-то со своими не поделили и решили откочевать. То есть ничего не знаешь? Сделал логичный вывод Драгана. История там несложная, и как раз в тему разговора. Был такое племя вербы, которое даже среди лесных считалось самыми замшелыми консерваторами. Когда я договаривался с племенами, верба от моей защиты отказалась наотрезно. Под тем соусом, что пращуры без этого жили, и не им что-то менять. Племя сильное было, и нападение они не особенно боялись. В долгие годы все было у них нормально, а потом случилось какое-то несчастье. То ли эпидемия, то ли еще что-то, я даже не интересовалась. В общем, народу у них немало померло, и племя сильно ослабло. Соседи на это дело посмотрели, поразмыслили и решили, что момент хороший, надо этим пользоваться. И напали. вербы все-таки сумела отбиться, но мужчин у них практически всех повыбили, остались в основном подростки. Даже старейшины почти все погибли, и всего двое вроде осталось. Вот тогда вороны вылез на сцену. Объявил, что именно старые пути привели к беде, надо жить по-другому, по-новому, отринуть все старые и так далее. В общем, племя за ним пошло. И они решили уйти из своего леса. А им больше ничего не оставалось. Даже не уходить пришлось и убегать. Столько женщин, а мужчин, считай, нет. А почему они на запад двинулись? Больше некуда было. Путь был свободен только туда. В любую другую сторону они далеко не прошли бы, и бы по дороге перехватили. Княжество их тоже приютить не захотело. Сам догадаешься, почему. Силу стягивают с окрестностей, кивнул я. Верно, нам такие гости не нужны. Вот так они до Ливони и добрели. Поразительная история, искренне сказал я. Ты заставила меня на очень многое взглянуть по-другому. А еще я понял, почему ты овощи от своих лесных не возишь, хотя могла бы, если бы сильно захотела. Торговать они не хотят, а овощи вместо алхимии тебе неинтересно. Я же не сомневалась, что ты сразу выводы сделаешь. Засмеялась Драгана. В приемной Кира прождала минут пятнадцать. Немного, но ровно столько, чтобы продемонстрировать, что князь не считает ее статус достаточно высоким. Вот так каждый пытается тебя нагнуть и смотрит, нагнешься или нет, с раздражением подумала она. А если нагнешься, то так и будешь ходить согнутым. Она усмехнулась про себя, осознав, что начинает привыкать общаться с сильными мира сего, и каждый раз боится все меньше. Наконец секретарь кивнул ей на дверь кабинета, и Кира решительным шагом вошла к князю. Тот смерил ее суровым взглядом и коротким взмахом руки указал на стул. Она уселась и вопросительно взглянула на князя. «Докладывай». — резко приказал тот. — Докладывают слуги, — подумала Кира. — Вот сейчас начнешь докладывать, и все. Тебя навсегда записали в слуги. — Мы все сделали, княже, — спокойно сказала она, смотря на князя безмятежным взглядом. — Детали, — нахмурился тот. — Разве твои слуги тебе не доложили, княже? Князь, понимающе прищурился пристально на нее посмотрел. Кира не отводила взгляд. — А ведь мне и твой господин докладывает, — заметил он. — Сомневаюсь, — подумала Кира. — Я не мой господин, — княже ответила она. — Прости, но докладываю я только ему. — И в самом деле наглая, — усмехнулся он. — Ладно, как-то неправильно у нас разговор пошел. Давай начнем сначала. Расскажи мне, Кира, что там было. Помогли тебе Ренские? — Да, княжа, — сиятельная Ольга согласилась помочь. — И как у тебя с ней отношения сложились? — С ней непросто, — откровенно ответила Кира. — Но дело иметь можно, а отношений у нас никаких не сложилось. Мы слишком мало общались, и в будущем вряд ли будем часто общаться. — Не загадывай, — усмехнулся князь. — Что она там нашла? — Она заметила этих существ, — честно ответила Кира. Оказалось, ее сила позволяет их видеть. Но она сказала, что понимает причины для секретности и будет молчать. Князь молча наклонил голову. У Керы немедленно возникло ощущение, что он все это уже знал и сейчас просто проверяет, скажет ли она об этом или попытается умолчать. И если он знал, то откуда? Просто знал возможности Ольги или донес кто-то из присутствующих там? Она вздохнула про себя, подумав, что придется устроить допрос с эмпатом, находившимся рядом ратником охраны. Ольга проследила все три прохода. Из двух проходов на второй уровень один оказался заваленным, зато другой был открыт, а рядом со входом стояла машина, которая числилась в угоне. Старшие, которых прислал круг, спустились вниз и обнаружили следы свежей мумии. «Свежие мумии?» — звучит немного странно, — заметил князь. «Как определили, что они свежие?» «У меня тоже этот вопрос возник», — согласно кивнула Кира. «Мне ответили, что у них одежда была слишком чистой». Если бы они лежали долго, их бы присыпало пылью. Там много пыли и есть движение воздуха. Ясно. Продолжай. Наши люди под прикрытием старших сумели вытащить несколько трупов, однако существа почувствовали живых и явились туда. Старшие их отогнали, но все равно были вынуждены отступить. Мы возвели в проходе несколько перегородок и установили пост охраны на выходе, так что проход сейчас запечатан надежно. Я обсудила результаты с сиятельной Марты и Вишневской, и мы пришли к выводу, что эти самые свежие мумии были причиной проблем. Какие-то люди зачем-то проникли вниз, существа их выпили, получили много энергии, усилились и резко увеличили активность. Так, кивнул князь, дальше. Последний проход вел на третий уровень, вот он оказался самым интересным. Он вел в подвал жилого дома за пределами старого фабричного городка, и им явно регулярно пользовались. Исследовать его мы не рискнули. Существа были слишком возбуждены, и спускаться туда было слишком опасно. Пока просто запечатали и установили охрану. И что в результате? — потребовал князь. — Чего нам ждать? Подземелье надежно запечатано и хорошо охраняется. Думаю, неприятных сюрпризов уже не будет. Так что будем просто ждать возвращения сиятельной драганы. А до тех пор займемся расследованием, кто туда проник, зачем и кто мог пользоваться ходом на третий уровень. «Курт Гессен пришлет своих людей, они тоже будут участвовать», — распорядился князь. «Конечно, княже я не возражаю», — согласно кивнула Кира, — «если они не будут мешать». Князь непонимающе посмотрел на нее. «Ты это... Давай не увлекайся», — сказал он с некоторым удивлением. «Не буду, княжа», — согласилась она. «Кеннер дурно он на тебя влияет», — укоризненно покачал он головой. «Была тихая, скромная девочка, и что мы видим сейчас?» Неясно было, откуда князь взял эту идею о тихой скромной девочке, но Кира предпочла обойтись без уточнений. «Прости, княжа», — повинилась она. «Сейчас прощаю но ты лучше бери пример со своего господина. Он хоть и наглый, но все же понимает, до каких пределов можно наглеть». «Я поняла, княжа». Князь молчал с интересом ее рассматривая, отчего Кира чувствовал себя ужасно неуютно. «А скажи Кира», — вдруг спросил он, — «ты не хочешь на меня работать?» В каком смысле не поняла она? — В смысле сменить господина, — пояснил тот. — Обещаю, что ты не пожалеешь. И с деньгами не обижу, и наследственное дворянство получишь сразу. — Я же клятву давала. В полной растерянности сказала она. — Есть способы снять клятву безо всяких последствий, — пренебрежительно махнул рукой князь. — Было бы желание. — Прости, княжа, — твердо сказала Кира. — Дело не в клятве. Верность отдается только раз, и я свою уже отдала. — Да и зачем тебе предательница? — Предавший раз предаст снова, второй раз — это гораздо проще. — Ну ладно, раз так, — легко согласился князь, оставив Киру в полном недоумении. — Все тогда? Иди.